Часть третья. Заключительная. Часть. Джонатан медленно кружил над дальними утесами, глядя ввысь. Этот молодой Флетчер был несколько грубоват, Но в остальном, почти идеальный ученик. В воздухе он был силен, быстр, легок, а самое главное, у него было неудержимое желание научиться летать. Вот и он, дрожащий серый комок с ревом вышел из пике и пронесся рядом с инструктором на скорости 150 миль в час. Он тут же начал новую попытку сделать 16 витковую вертикальную замедленную бочку, громко отчитывая обороты. 8, 9, 10. Веришь, Джонатан, я теряю скорость. 11. Я хочу научиться делать резкие остановки, как ты. 12. Но разрази гром, у меня не получается. 13. Эти три последние оборота. Без четыр... Тут он сел на хвост и от неудачи совсем сбеленился. Закувыркавшись, он перешел в перевернутый штопор, и, наконец, запыхавшись, сумел выровняться в сотни футов ниже своего инструктора. «Ты напрасно тратишь на меня свое время, Джонатан! Я слишком глуп! Я просто тупица! Стараюсь, стараюсь, но ничего не получается!» Джонатан посмотрел на него и кивнул. «Конечно, ничего и не получится до тех пор, пока ты будешь так резко начинать подъем, Флетчер!» Ты потерял 40 миль в час на входе, будь мягче, решительней, но мягче, запомнил? Он спланировал к своему ученику. Теперь попробуем сделать ее вместе, соблюдая построение. И будь внимательным в начале подъема, входи мягко и легко. К исходу третьего месяца у Джонатана появилось еще шесть учеников, все изгнанники. С любопытством внимавшей новые необычные идеи о том, что полет должен приносить только радость. Им было проще отрабатывать фигуры пилотажа, чем понять скрытый в них смысл. На самом деле каждый из нас частица великой чайки идея беспредельной свободы, часто повторял им Джонатан, когда они стояли вечером на берегу. И овладение мастерством полета. Это шаг к тому, чтобы научиться выражать нашу истинную природу. Мы должны убрать с нашего пути все, что нас ограничивает. Вот почему занятия скоростным и высшим пилотажем... А его ученики в это время засыпали, отдав все силы на тренировках. Они любили эти занятия, скорость будоражила их молодую кровь, и тяга к знаниям не утихала, а только становилась все сильнее и сильнее. Но ни один из них, даже Флетчер Линд, не мог пока поверить в то, что полет мысли может быть таким же реальным, как полет над бушующим морем. «Все ваше тело, от клюва и до кончика хвоста», — иногда говорил им Джонатан, — «лишь воплощение вашей мысли в зримом для вас виде. Разорвите цепи, сковывающие ваши мысли, и вы разорвёте оковы, сдерживающие ваше тело». Но как бы он им это ни втолковывал, все это скорее напоминало забавную сказку, а им очень хотелось спать. Прошел всего только месяц, когда Чайка Джонатан сказал, что им пора возвращаться в стаю. «Мы не готовы!» – заявил Чайка Генри Келвин. «Мы там никому не нужны! Мы изгнанники! Мы же не можем напрашиваться и лететь туда, где нас не ждут, правда ведь?» «Мы свободны лететь куда захотим!» «И быть такими, какие мы есть», — ответил Джонатан. Он поднялся в воздух и полетел на восток, туда, где обитала стая. На мгновение учеников охватило смятение, ведь по закону стаи изгнанник не имеет права вернуться, а закон ни разу не нарушали за 10 тысяч лет. Закон говорил, «Оставайся здесь», — Джонатан сказал, «Лети за мной». И к этому моменту он уже удалился на добрую милю. Если они и дальше будут топтаться в нерешительности, он окажется совсем один против злобной стаи. «Пожалуй, мы не обязаны подчиняться закону, если мы больше не члены стаи, правда?» – смущенно сказал Флетчер. «И кроме того, если начнется драка, от нас больше толку будет там, чем здесь». Так они и появились с запада в то утро, едва не соприкасаясь кончиками крыльев. Они пронеслись над местом совета стаи на скорости 135 миль в час. Джонатан летел впереди, справа держался Флетчер, слева старался не отставать Генри Келвин. Затем весь строй, со свистом рассекая воздух, плавно повернул направо, как один, все выровнялись Перевернулись, выровнялись. Стая, как всегда бурно выяснявшая отношения, вдруг затихла, словно при появлении этих птиц раздался удар грома, и восемь тысяч глаз, не моргая, следили за их полетом. Один за другим восемь пришельцев плавно перевернулись в воздухе и мягко сели на землю. Затем... Словно подобные вещи случались чуть не каждый день, чайка Джонатан Ливингстон начал разбор полетов. «Прежде всего», — сказал он с ухмылкой, — «вы все поздновато заняли место в строю». Словно молния поразила стаю. «Они же изгнанники!» И они вернулись. «А это... этого не может быть!» Мрачные предчувствия Флетчера рассеялись. Стая была в полной растерянности. «Ну хорошо, положим они изгнанники», — сказала одна молодая чайка. «Но где они научились так летать?» Лишь через час по стае разнеслось слово старейшины. «Не замечайте их. Чайка, которая заговорится с изгнанником, сама станет изгнанником. Чайка, которая посмотрит на изгнанника, нарушит закон стаи. С этого момента все повернулись к ним спиной, но Джонатан, похоже, этого не заметил. Он проводил тренировку прямо над местом совета и впервые заставил своих учеников показать все, на что они способны. «Чайка Мартин!» – закричал он. – «Ты говорил, что умеешь летать медленно! Докажи свои слова! Лети!» И вот тихоня Мартин Уильям, услыхав грозное требование учителя, с удивлением для себя стал знатоком низких скоростей. В легком дуновении ветерка он выгнал перья и без единого взмаха крыльев понесся с песка ввысь до самых облаков, а потом также плавно опустился вниз. Затем чайка Чарльз Роланд. Устремился вслед за великим горным ветром и, набрав 24 тысячи футов, вернулся весь синий от холода, но счастливый и пообещал, что завтра поднимется еще выше. Чайка Флетчер, больше всех любивший высший пилотаж, покорил, наконец, 16 витковую вертикальную бочку, а на следующий день увенчал ее тройным переворотом через крыло. Его белые перья бросали пригоршни солнечных зайчиков на песок, откуда за ним украдкой наблюдала не одна пара глаз. И каждую минуту Джонатан был рядом со своими учениками. Показывал, предлагал, подсказывал и заставлял. Он летал с ними сквозь тучи и бури, сквозь ночную мглу, и это приносило ему радость, а в это время стая с жалкой кучкой топталась на берегу. Когда полеты закончились и начался отдых, ученики стали внимательнее прислушиваться к словам Джонатана. У него было много сумасшедших идей, которые они понять не могли, но были отличные мысли, которые им были очень близки. Постепенно, в ночи вокруг его учеников, образовался еще один круг. В нем были чайки, с любопытством слушавшие его речи всю ночь напролет. Не желавшие быть замеченными и замечать других, они исчезали до рассвета. Это случилось через месяц после возвращения. Первая чайка из стаи переступила запрет и попросила научить ее летать. Своей просьбой чайка террен Лоуэлл вынес себе приговор изгнания. Он стал восьмым учеником Джонатана. На следующую ночь из стаи к ним пришел чайка по имени Кирк Мейнард. Он с трудом брел по песку, волоча левое крыло и рухнул у ног Джонатана. «Помоги мне!» — попросил он тихим голосом умирающего. «Больше всего на свете я хочу летать». «Ну что ж, хорошо», — сказал Чайка Джонатан. «Поднимайся со мной в небо, и мы начнем». «Ты не понял. Мое крыло. Я не могу им пошевелить». «Чайка Мейнарод, ты волен быть самим собой. Выразить скрытую в тебе истину прямо здесь и сейчас». и ничто не может тебе помешать. Это закон великой чайки, это закон бытия. — Ты говоришь, что я смогу полететь? — Я говорю, что ты абсолютно свободен. И тут, в мгновение ока, чайка Керк Мейнард просто раскинул свои крылья и как перышко поднялся в ночное небо. Стаю разбудил его крик, раздавшийся с высоты 500 футов. Изо всех сил Керк кричал. «Я могу летать! Слушайте все! Я лечу!» К восходу солнца вокруг учеников собралась почти тысяча чаек, с любопытством разглядывавших Мейнарда. Им было уже все равно, видят их или нет, и они слушали, пытаясь понять слова чайки Джонатана. А говорил он о простых вещах, что чайка рождена для полета, что свобода заключена в самой ее сущности – что надо убрать все, мешающее этой свободе, будь то традиции, предрассудки или какие бы то ни было ограничения. «Убрать, говоришь?» — раздался голос из толпы. «А если это закон стаи?» «Истинен закон лишь тот, что ведет к свободе», — ответил Джонатан. «Другого закона нет». «Как же ты хочешь, чтобы мы научились летать, как летаешь ты?» — раздался другой голос. Ты птица особая, одаренная и святая Ты выше нас Посмотри на Флетчера, Лоуэлла, Чарльза Роланда, Джуди Ли Они что, тоже особенные, одаренные или святые? Не больше, чем ты или я Разница вся в том, что они уже начали понимать, кто они есть на самом деле и стали это в себе проявлять. Его ученики, за исключением чайки Флетчера, неуверенно затоптались на месте. Им еще не приходило в голову, чем они все это время занимались. С каждым днем толпа становилась все больше. Они были готовы без устали расспрашивать, преклоняться и презирать. Стаи говорят, что ты сын самой великой чайки». «Как то сказал Флетчер Джонатану после занятий по скоростному пилотажу?» «Или что ты на тысячу лет опередил свое время?» Джонатан вздохнул. «Вот она, цена непонимания», — подумал он. «Тебя назовут богом или дьяволом». «А ты что думаешь, Флетчер? Мы опередили наше время?» Флетчер долго молчал. «В общем-то, подобный стиль полета существовал всегда». Ему надо было просто научиться, со временем это никак не связано. «Может быть, моду мы несколько и обогнали, это верно, летаем иначе, чем большинство». «Уже неплохо», — согласился Джонатан, перевернулся и некоторое время летел лапками вверх. «Это намного лучше, чем опередить время». Это случилось через неделю. Флетчер показывал элементы скоростного полета классу новичков. Он только-только начал выход из пике с высоты 70 тысяч футов и серой тенью пронесся в нескольких дюймах над берегом, когда птенец, впервые оторвавшийся от земли и звавший свою мамочку разделить его радость, очутился прямо у него на пути. Чтобы избежать столкновения, у Флетчера и Линда была лишь доля секунды. Он круто ушел влево и на скорости чуть больше 200 миль в час врезался в гранитную скалу. Ему показалось, что скала была огромной дверью в другой мир. В момент удара он оцепенел от ужаса, все померкло, и вдруг оказалось, что он снова летит, но уже в незнакомом чужом небе. Память то уходила, то возвращалась, так страшно и грустно, и жаль, что все так получилось, ужасно жаль». И тут раздался голос, как в тот самый первый день, когда он встретил чайку по имени Джонатан Ливингстон. «Дело все в том, Флетчер, что мы преодолеваем сдерживающие нас преграды по очереди, не спеша. Полет сквозь скалы по программе мы планировали изучать несколько позже. Джонатан!» Также известный как сын великой чайки. — ответил его учитель довольно сухо. «Что ты здесь делаешь? Это скала! Разве разве я не умер?» «Да ладно, Флэч, подумай сам. Если ты сейчас со мной разговариваешь, то ясное дело, ты не умер. Ты просто умудрился довольно резко изменить свой уровень сознания. Тебе самому надо сделать выбор». Ты можешь остаться здесь и продолжить обучение на этом уровне. Он намного выше, чем тот, с которого ты ушел. Или ты можешь вернуться и продолжить свою работу в стае. Старейшины очень надеялись, что произойдет хоть какое-нибудь несчастье, но даже они не ожидали, что ты им так здорово подсобишь. Конечно же, я хочу вернуться в стаю. Я ведь только-только начал занятия с новой группой. «Очень хорошо, Флетчер!» «Помнишь, как мы говорили, что тело создано силой мысли?» Чайка Флетчер встряхнул головой, расправил крылья и открыл глаза. Он стоял у подножия скалы, а вокруг собралась вся стая. Когда он зашевелился, все разом загалдели. «Он жив!» «Был мертв, а ожил!» «Тронул кончиком крыла!» «Воскресил!» «Сын великой чайки!» «Нет! Он это отрицает! Он дьявол! Дьявол! Явился, чтобы сгубить нашу стаю!» В толпе было около четырех тысяч чаек, крайне напуганных происходящим, и крик «Дьявол!» пронесся среди них, словно порыв урагана. Глаза загорелись, клювы воинственно сжались. Разорвать их на клочки! «Может, нам лучше покинуть их, а, Флетчер?» — поинтересовался Джонатан. Я бы не стал сильно против этого возражать. В ту же секунду они оказались в полумиле от того места, где клювы разъяренных чаек ударили в пустоту. «Отчего?» — пораженно сказал Джонатан. «Труднее всего на свете убедить птицу в том, что она свободна». И что она сможет сама себе это доказать, если немного потренируется. Почему это так сложно? Флетчер все еще не мог прийти в себя от резкой переменной обстановки. Что ты сделал? Как мы здесь оказались? Ты ведь сам сказал, что хотел бы оказаться подальше от этой толпы. Что, забыл? Да, но как ты? Как и все остальное, Флетчер. Дело практики. К утру стая забыла об охватившем ее безумии, но Флетчер ничего не забыл. «Помнишь, Джонатан, ты как-то давно говорил о том, что надо очень сильно любить стаю, чтобы вернуться к ней и помочь им научиться летать?» «Конечно помню». «Я не понимаю, как ты можешь любить толпу, которая только что пыталась тебя растерзать?» «Что ты, Флетч? Любить надо не это». Конечно, нельзя любить, ненависти злобу. Ты должен научиться видеть истинную чайку, то самое добро, живущее в каждом из них, и помочь им самим это в себе обнаружить. Вот что я называю любовью. Бывает занятно, когда этому научишься. Например, я помню одну молодую птичку, кипевшую от ярости, и звали ее Чайка Флетчер лид. Ее только-только изгнали из стаи, и она была готова до последней капли крови драться со всей стаей, и от обиды уже собиралась превратить дальние утесы в свою личную преисподнюю. А сейчас она строит рай на земле и ведет в него всю стаю. Флетчер повернулся к своему учителю, и в его глазах мелькнул страх – «Я веду?» «Что значит «веду я?» «Учитель, здесь ты!» «Ты не можешь покинуть нас!» «Разве?» «А ты не думаешь, что в мире могут быть и другие стаи, другие флетчеры, которым учитель нужен больше, чем вам?» «Ведь они еще не успели встать на путь к свету!» «Я не справлюсь, Джон! Ведь я птица обычная, а ты...» «Единственный сын великой чайки, я так полагаю». Джонатан вздохнул и посмотрел на горизонт, где небо сливалось с морем. «Я тебе больше не нужен. Ты должен каждый день понемногу открывать в себе истинную чайку Флетчера, для которого нет преград. Он твой учитель. Ты должен понять его и суметь им стать». Тут тело Джонатана засверкало, Заструилось в воздухе И начало таять Не позволяй им Рассказывать обо мне всякие глупости Или сделать из меня башка Ладно? Я чайка Я люблю летать Может быть Джонатан! Бедный Флэч Не верь глазам своим Им не дано видеть беспредельность Смотри сердцем Найди то, что ты и так уже знаешь, и ты увидишь, как надо летать. Сияние померкло. Джонатан исчез. Чайка Флетчер постоял, а потом все же заставил себя взлететь. Его ждал класс новичков, желавших поскорее приступить к занятиям. Прежде всего, сказал он с тяжелым сердцем, вы должны понять. что чайка — это безграничная идея свободы, частица великой чайки, и все ваше тело, от клюва и до кончика хвоста, лишь воплощение мысли». Молодые чайки удивленно переглянулись. «Что-то это не очень похоже на объяснение фигур пилотажа». Флетчер вздохнул и начал все сначала. «Так, ладно». Он критически обвел собравшихся. «Начнем с горизонтального полета». Произнеся эти слова, он внезапно понял, что в его друге и правда было не больше божественного, чем в самом Флетчере. «Так ты говорил, что нет ничего невозможного, Джон?» – подумал он. «Ладно, тогда недалек тот час, когда я появлюсь на твоем берегу и покажу тебе, «Как надо летать!» И хоть Флетчер очень старался выглядеть построже, он вдруг на мгновение увидел их всех такими, какими они были на самом деле, и полюбил это всем сердцем. «Так нет ничего невозможного, Джонатан!» снова подумал он и улыбнулся. «Пришла его пора учиться летать!» Огню Сила в моих руках О ней только и пою Стих мой на едкой земле Раскроет бутон глаз Их согреет к себе Моя мелодия в темный час Я расправляю крылья, приношу вам свет. Я никогда не отдумал, что в этом ничего нет. Я раздвигаю стены уже тысячи лет. Я помогаю не верить в То, чего сроду нет. Движение моих рук, движение ломаных тел, ты видишь ровно то. Что ты видеть хотел? Доверься только мне Не говори никому Как можно изменить Повсюду жизнь одному Оставляю тень Всегда позади себя Остужаю день До ночи, а ночью лень Вам открылся я Движение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 То ты видеть хотел Давишься только мне, Не говори никому, как можно и ПОВСЮДУ подсуду жизнь одному. Это была повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Для вас читал Петроник, музыкальное оформление Пелик.